«Напротив показывал такой вид, как будто уже все дело решено, и между нами уж не может быть никакого спора и недоумения. Слышишь, не может быть даже! Какая самонадеянность! Со мной уже стал он такой ласковый, такой милый, я просто удивлялся, как он умен!» Иван Петрович, если бы вы знали, он все читал, все знает. Вы на него только один раз посмотрите, а он же все ваши мысли, как свои, знает. Вот за это, верно, и прозвали его иезуитом. Наташа не любит, когда его хвалю. Ты не сердеешься, Наташа? Вот ну, так вот. А, кстати, он мне денег сначала не давал, а теперь дал вчера, Наташа. Ангел мой, кончилась наша теперь бедность. Вот смотри. «Все, что уменьшил мне в наказании за все эти полгода, все вчера додал. Смотрите, сколько, я еще не сосчитал. Мавра, смотри, сколько денег, теперь уж не будем ложки до да запонки закладывать». Он вынул из кармана довольно толстую пачку денег, тысячи полторы, серебром, положил на стол. Мавра с удовольствием на нее посмотрела и похвалила Алешу. Наташа сильно тропила его. «Ну так вот, что мне делать, думаю?» — продолжала Леша. — Ну, как против него пойти? — То есть клянусь вам обоим, будь он зол со мной, а не такой добрый, я бы не думал ни о чем. Я бы прямо сказал ему, что не хочу, что я уж сам вырос и стал человеком, и теперь кончено, и, поверьте, настоял бы на своем. А тут что я ему скажу? Ну, не вините и меня. Я вижу, как ты будто недовольна Наташа, что вы его переглядываетесь. Наверное, думаете, вот уж его сейчас и оплели, и ни капли в нем твердости нет. Есть Есть твердость, есть еще больше, чем вы думаете. А доказательство, что, несмотря на мое положение, я тотчас же сказал себе, это мой долг. Я должен все, все высказать отцу. И стал говорить, и высказал, и он меня выслушал. Да что ж именно, что именно ты высказал, с беспокойством спросила Наташа. А то, что не хочу никакой другой невесты? А что у меня есть своя, это ты. То есть я прямо этого еще до сих пор не высказал, но я его приготовил к этому? а завтра скажу, уж так я решил. Сначала я стал говорить о том, что жениться на деньгах стыдно и неблагородно, и что нам считать себя какими-то аристократами просто глупо. Я ведь с ним совершенно откровенен, как брат с братом. Потом объяснил ему тут, что я... Третье сословие, третье сословие, это главное, что я горжусь тем, что похож на всех и не хочу ни от кого отличаться. Я говорил горячо, увлекательно, я сам себе удивлялся, Я доказал ему, наконец, и с его точки зрения. Я прямо сказал, какие мы князья? Только по роду, а в сущности, что у нас княжеского? Особенного богатства, во-первых, нет, а богатства главное. Нынче самый главный князь Ротшильд. Во-вторых, в настоящем-то большом свете об нас уж давно не слышали... Последний был дядя Семен Волковский. Это только в Москве был известен. Да и то тем, что последний триста душ прожил. И если бы отец не нажил сам денег, то его внуки, может быть, сами бы землю пахали, как и есть такие князья. Так нечего и нам заноситься. Одним словом, я все высказал, что у меня накипело. Все горячо и откровенно даже. Еще прибавил кое-что. Он даже не возражал. А просто начал меня упрекать, что я бросил дом графа Наинского. А потом сказал, что надо подмазаться княгине к княгине Ка, моей крестной матери, и что если княгиня Ка меня хорошо примет, так значит, что и везде примут, и карьера сделана, и пошел, и пошел расписывать. Это все намеки на то, что я как сошелся -то с тобой на то, что всех их бросил, что это стало быть твое влияние, но прямо он до сих пор не говорил про тебя, даже, видимо, избегает. Мы оба хитринь выжидаем, ловим друг друга, и будьте уверены, что и на нашей улице будет праздник. «Да хорошо уж, чем же кончилось, как он-то решил, вот что главное, и какой ты болтун, Алёша. «А Господь его знает, совсем не разберешь, как он решил». «А я вовсе не болтун, я дело говорю, он даже не решил, а только на все мои рассуждения улыбался, но такой улыбкой, как будто ему жалко меня. Я ведь понимаю, что это унизительно, да я не сижу. «Я ведь, — говорит, — совершенно с тобой согласен, а вот поедем-ка к графу Наинскому, да смотри, там этого ничего не говорит. Я-то тебя сам понимаю, да они тебя не поймут. Кажется, его самого они и все не так-то хорошо принимают, за что-то сердится. Вообще в сети отца теперь что-то не любит. Граф сначала принимал меня чрезвычайно величаво, совсем свысока, даже совсем как будто забыл, что я вырос в его доме. Препоминать начал ей Богу. Он просто сердится на меня за неблагодарность, а права тут не было никакой от меня неблагодарности. В его доме ужасно скучно, но я и не ездил. Он отца принял. Ужасно, небрежно, так небрежно, так небрежно, что я даже не понимаю, как он туда ездит. Все это меня возмутило. Бедный отец. Должен перед ним чуть не спину гнуть. Я понимаю, что все это для меня. Да мне-то ничего не нужно.